Иная жизнь, чужие люди, тайна. Глава вторая. Чужие люди. Впервые он познал чужую жизнь лет двадцать тому назад. Однажды в их квартиру пришли маляры. Они несли ведро, стремянку и кисть, большую, как подсолнух. Они были грязные и мрачные, эти неопохмелившиеся маляры. Они переговаривались между собой на иностранном языке.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 Он был напуган и подавлен. На его глазах происходило что-то странное. Вдруг его потянули за рукав. Рядом стоял человек в цилиндре, галифе и белых прусиновых тапках. Мучительно родным показалось краснопёрову лицо его. Что-то было в нем от родимых, далеких покинутых мест. Однообразие московских новостроек. Широкий размах волжской поймы. надежная простота телег и колодцев. «Краснопёров, будь мужчиной!»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 кричал майор Анохин. Марина не плакала, она только махала Андрею рукой. Грубость ее не задела. Репчук направился к военной машине без шапки, с поцарапанным лицом. Вид у него был счастливый и хамский. Даже конвоиры завидовали ему. Репчук прошел мимо, едва не задев красноперва, роняя на будущего филолога отблеск чужой, замечательной и таинственной жизни. С тех пор они не виделись —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 В Орли Красноперово поджидал с обкор известий Дебоширин. Его манерам соответствовал особый генеральский поддерж, который Дебоширин использовал в разговоре. «Как чувствуем себя?» — поинтересовался он. «Отлично, благодарю вас. А выглядим неважно. все таки дорога. Может быть, у вас просто интеллигентное лицо?» «Не исключено», — смущенно выговорил Краснопёров. Они пересекли залитую солнцем гладь аэродрома. На шоссе их поджидала машина. — Куда ехать, мсье? — спросил шофер. — В Париж, — ответил Дебоширин. — А где это? — спросил шофер. — Налево? Направо? — Ох уж мне это французское легкомыслие! — проворчал Дебоширин и вслух сказал. — Поезжайте на северо-запад. — А где тут северо-запад? — удивился шофер. — Я в этих местах полгода не был. «Идиот — Идиот! — простонал Дебоширин. «Тут все изменилось», — сказал шофёр. «Новый кигельбан открыли у дороги. Где теперь северо-запад ума не приложу?» «А где он был раньше?» — спросил Дебоширин. «Там сейчас багажный конвейер», — ответил шофёр. «Вон Эйфелева башня!» — закричал Краснопёров. «Я ее сразу узнал. Прекрасный ориентир!» «Какая ещё Эйфелева башня?» — возразил шофёр. «Да ничего подобного. Это станина для американской баллистической ракеты. Поезжайте!» — сказал Дебоширин. «Сориентируемся в дороге». Глава 9. В Париже. Они летели по узкому и ровному, как выстрел, шоссе, мимо густых зарослей жимлости. Ветки с шуршанием задевали борта автомобиля. Белые сияющие воды УАЗы несли изысканный груз облаков. Иногда дорога сбрасывала гнёт полосатой, запутанной тени кустарников. И тогда солнце отчаянно бросалось под колёса новенького Рено. У обочины коса стояла машина. Хозяин, нагнувшись, притирал клапана. «Как ехать в Париж?» — спросил Дебашерин. Хозяин шевельнул губами и кончиком сигареты указал направление. «Разворачивайся!» — сказал шоферу Дибаширин. Они развернулись и поехали дальше. Вдоль шоссе стояли дома под красной черепицей, белели окна, задернутые легкими марлевыми шторами. «Шестнадцать лет живу в Париже!» — сказал Дебоширин. Надоело, легкомысленный народ. Все шуточки у них, ни горе, ни печали. С утра до ночи веселятся. Однажды я не выдержал. Легнул себе ногой в мошонку. Мука была адова. Две недели пролежал в больнице, уколы процедуры. Денег фуганул уйма. Зато душою отдохнул. Почувствовал себя, как дома. Пока болел, жена удрала с шофером иранского консульства, графом Волконским. С горя запил. Все дела забросил. Партийный выговор схватил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 вырождается ихний стриптиз. В фанданго подвизается мадмуазель Бубу. Раздетая девка, не больше. То ли дело мадмуазель Кики, оставившая сцену после замужества. Та была поистине обнаженной. И обе в подмётке не годились мадмуазель Лили. Лили была совершенно голой. Рено затормозил у помпезных ворот отеля невеста-моряка.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 Между ними, прихрамывая, ковылял сокол в наручниках. Полицейские вели его туда, где блестела красным лаком закрытая машина с решетками на окнах. Глава 11. Нельзя. Филолог проснулся обрел сосредоточенность. Сунул ноги в остывшие шлёпанцы. Подошёл к окну. День, замирая, тянулся к вечеру. Сумерки прятались в каменных нишах.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 Цинковые, строгие глаза. Кожа цвета воды на столе президиума. «Не покупай», — внятно шепнул человек. «Категорически». «Но почему?» — спросил Краснопёров. «По известным причинам». «А, что угодно, только не это. Вот, например, порнографические журналы. Бери хоть целую дюжину. Эван на обложке, птеродактиль живет с канарейкой. Покупай на здоровье. А этого доктора...» Ни в коем случае. Но кто вы? Твоя совесть, Краснопёров. Вы что, следите за мной? Без сна и покоя. Но почему, зачем? Работа. С внезапной грустью произнес человек. И одеты вы как-то странно. Странно одет? Вы только не обижайтесь. Но галифе, цилиндр, тапки... Это еще что? Ты бы знал, как я питаюсь. А как вы питаетесь?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 Разорвал зубами голубую ленту, стащил через голову поленявшую бобочку. Затем, содрогаясь, облачился в нейлон. Холодная ткань прикасалась на сгибах к бестоланной душе его. Рубаха излучала приятный мерцающий свет. Ее великолепие казалось дерзостью на фоне убогих стен и закопчённого потолка. Встревоженно тикал будильник. На обоих шелестели сальные пятна.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 Толпилась, хохоча у него за спиной. Человек опрокинул бензин в унитаз. Пуговицы звякнули о кафель. Он на мгновение задумался. Потом ослабил ремень и спустил галифе. Гладкий прохладный стульчак напоминал об утрате. Человек достал папиросу, закурил и, чуть отстранившись в бок, уронил спичку. Раздался взрыв. Пламя, как недорезанный гусь, вырвалось из унитаза. Полуодетый человек, с стреноженный диагоналевыми галифе, рванулся и упал. Через минуту все было кончено. Лишь в унитазе чернела горсточка пепла. Глава 13. Разговоры. В баре отеля Краснопёрова поджидал сапкор Дибаширин. Рядом сидел мужчина в полотняном костюме. Завидев советского филолога, оба встали. «Где вы пропадаете?» — сказал Дебоширин. «Мы ждем. Разрешите представить вам месье Трюмо. Он любезно согласился вас консультировать». Бармен протянул Краснопёрову фужер с зеленоватым напитком и два ореха. В баре становилось тесно. Над головами шумел вентилятор. «Как вы устроились?» — спросил Дебоширин. «Надеюсь, прилично?» «Вполне», — ответил Краснопёров. «Благодарю. Вы рекомендовали мне присмотреться к хозяйке. В чем дело?» «Ха! У нее же Люэс!» — вскричал Дебоширин. «Не понимаю». «Ну, Люэс! бытовичок, Сифон!» «Господи!» — подумал филолог. «Как хорошо, что я оробел! Какое счастье, что я противен женщинам!» Глава 14. Лирическое отступление. Красноперов всегда их боялся. То есть он понимал, что когда-нибудь женится...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 «Напрасно», — вымолвил эссеист. «Смею думать, они гениальны. В последние годы я занимался фольклором. Фольклор, фольклор, как бы это перевести?» «Фольклор так и будет, фольклор», сказал Дебоширин. «В центре моей диссертации», — продолжил Трюмо, — «лежит окулистический разбор сказки «Красная шапочка». Чуть подробнее заинтересовался наш герой. «Не выпить ли?» — сказал Дебоширин.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 На экране сборная «Дижона» проигрывала тайм. Наиболее темпераментные болельщики кричали и жестикулировали. Официант принес металлические тарелки с бифштексами. Дебаширин ковырнул мясо вилкой и сказал. «Из-за такой говядины вспыхнул мятеж на броненосце Потёмкин». «Пропаганда?» — насторожился эсэист. «А мне нравится», — произнёс Краснопёров. «Вы давно из Союза?» «Пятнадцать лет на чужбине», — ответил Дебаширин. «Тогда все ясно», — улыбнулся наш герой. Сборная Дижона уверенно проиграла. Парни в замшевых куртках окружили электрический бильярд Цин-Цин. Разговор между Краснопёровым и Трюмо принял строго научный характер. «Кавка!» — восклицал Трюмо. «Федин!» — с улыбкой парировал Краснопёров. Фелини, не унимался эсэист. «Эльдар Рязанов!» — звучал в ответ. «Сальвадор Дали!» — «Налбандян!» Егуди Минухин!» — «Пожлаков!»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 Раз не удержался, заглянул через плечо, а там жизнь Арсеньева. «Если можно, чуть подробнее», — сказал Красноперов. «Этот Будин всё на родину стремился. Зимою глянет из окна, вздохнет и скажет. А на Орловщине сейчас спади июнь. Малиновки поют, цветы благоухают». Красноперов прослезился. Дебоширин всхлипнул. «Однажды», — продолжал Трюмо, — Ивану Алексеевичу было сновидение. Как будто Успенский собор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 «Господа», — вмешался Дебоширин, — «что я слышу? Опять политика? Давайте лучше выпьем и рванем к Максиму. Там новое ревью». «Я не поеду», — испуганно сказал Красноперов. «У меня дела». «Какие? Баня, стирка?» «Вы не романтик», — сказал Дибаширин. «Это грустно. Быть в Париже и не заглянуть к Максиму. Это все равно, что посетить Союз и не увидеть Мавзолея». «Глава семнадцатая. Пойду к Максиму я». Был ли Краснопёров романтиком? Не был. Когда-то студенты-филологи праздновали Новый год в общежитии. Спать легли под утро. Краснопёров разделся, снял носки. Затем аккуратно повесил их на елку. Днем возмущенные сокурсники чуть его не побили. «Едем», — твердил Дебоширин, «реализуем гарантированное Конституцией право на отдых». «Не могу», — отвечал Краснопёров.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 Казалось бы, во Францию случайно занесло. А что я видел? Да ничего хорошего. Может, поехать? Нет, ни в коем случае. Нельзя. И не о чем тут говорить. Все, не еду. А может быть, рискнуть? Глава 18. Чрево Парижа. Стройный принёк в мундире отворил дверцу фисташкового варино. Краснопёров и его спутники, подхваченные джазовым вихрем,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 Оркестр исполнял «Сентябрь в Париже» — песенку о любви, разлуке и умытых дождем тротуарах. О том, как двое полюбили, только не знают кого. Друзья подняли фужеры. Коктейль-сюрприз напоминал об идеалах. Сенсационной вестью озарял глубины. Окрашивал действительность в локальные нежные тона. — Кого только не встретишь у Максима, — сказал Дебоширин. — Любую знаменитость. Весь цвет Парижа.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 Ноги его царапнули с катерть. огромная люстра косорванулась в бок, дюралевый стульчик выпорхнул как гусь из под телеги. Через секунду появился милиционер. Филолог прижал губам салфетку. Писатель размахивал удостоверением члена союза. Посетители испуганно молчали. Красноперов положил салфетку и вышел. Она разворачивалась шурша и вздрагивая. Глава 20. Богиня слева. «Взгляните налево», — сказал Дебоширин. Краснопёров рассеянно огляделся. Рядом, почти напротив, буквально в десяти шагах, и как это сразу он мог не заметить, над скатертью и над хрустальным блеском, над шорохом танцующих, над их дыханием, над последним высоким мучительным звуком рояля, даже выше мечты и надежды, увидал Краснопёров артистку Лорен. Поблёкли феи на сводах зала, потускнели алибастровые кущи, все посетители неожиданно оказались статистами, китайские фаянсовые вазы по углам держались скромнее мусорных баков, изысканная роспись стен превратилась в олиповатый фон, отхлынуло великолепие салона, уступив место единственной и главной красоте. «Что ей жизнь?» — подумал Краснопёров. «Что ей жизнь без любви?»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 «Богиня!» Красноперов поднялся, едва не опрокинув фужеры. Вышел из-за стола, оставляя позади тревожный шепот дебоширина. И далее огромными шагами пересек безмолвный зал. София держала косточку в руке. Жан-Маре, что-то наклонившись, говорил ей. Бельмондо задумался, опустив палец в суп. Кардинале стригла ногти. «А ну-ка, мы!» — катала хлебный шарик.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 Ожиревшего с молоду чиновника, жалкого лакея и медбрата собственной нездоровой печени, чемпиона кроссвордов, коллекционера изношенных шлепанцев, сидячего витязя, опорожденного телевизионным рабством, делает его воином-охотником-мужчиной. Все посмотрели на Красноперова. — б — простонал Красноперов. ртха сь Красив злодей! — шепнула Софи Лорен. «Не робей, старик!» — произнес Море. «Зови меня Жаном, усаживайся и глуши шампузу». «Я хочу пойти с этим человеком на травку», — заявила кардинале. Краснопёров присел с горящим лицом. Глаза Софии, два миномета держали его на прицеле. Глава двадцать первая. Настольный теннис. Краснопёров знал, что его не любят женщины. Он к этому привык.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 Софи прыгает ему на колени. Кардинале в отчаянии. «Я хочу пойти на травку!» Красноперов, демонстративно поворачиваясь к ней спиной. «Прочитай сначала кавку!» Кардинале непритворно рыдает. Заметим, что искренние слезы не украшают актрису. Лорен с глубоким волнением. «Боюсь, я для тебя стара!» Кардинали Анукеме -ка, хором в полголоса. «Давно в утиль тебе пора!» Красноперов невозмутимо. «Ты обольстительна, Софи!» Кардинали, а ну-ка мы, хором не тая своих чувств. «Фи!» Лорен с грустью. «Ах, сколько лет ты дал бы мне!» Монтан раздраженно встает. «Кончайте, вы тут не одни!» Кардинали, указывая на Софи Лорен. «Так сколько лет ей можно дать?» Красноперов твердо. «Ну, тридцать от силы двадцать пять!»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 Красноперов, тихо напивая, полузакрыв глаза, отправился следом. Глава 23. Новенький Неожиданно кто-то взял его за локоть. Красноперов, застонав, обернулся. Рядом стоял человек в пожарном шлеме, тельняшке и гимнастических брюках. Ты красноперов? спросил он. Да, с беспокойством кивнул наш герой. «Шатен, росту малого, без особых примет?» «Допустим», — с легкой обидой произнес Краснопёров. «А то я без очков не вижу». «А вы, собственно, кто?» «А ты и не знаешь. Понятия не имею». «Вот как. Представьте себе, к тому же я спешу». «Я твоя совесть, Красноперов. «Позвольте», — сказал филолог. «Это недоразумение. Вы что-то путаете. Насколько я знаю, меня курирует другой товарищ. Приятный, обходительный товарищ в галифе».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 Затем, в последний раз оглядевшись, шагнул на ступеньку. Тотчас же из-за отдалённого погауза выбежали двое. Один в распахнутом драповом пальто, другой изящный, маленький в плаще. Они бежали рядом, задыхаясь, перегоняя друг друга. Бегущие приблизились. Краснопёров узнал Дибаширина и Трюмо. «Чёрт возьми!» — прокричал Дебоширин. «Едва не опоздали!» «Я кипи уронил», — сказал Трюмо, — «но это пустяки. Надеюсь, его поднимет хороший человек». «Друзья мои», — начал Красноперов. Волнение мешало ему говорить. Прощание было недолгим. Трюмо подарил Красноперову ржавый гвоздь. «Это необычный гвоздь», — сказал Трюмо. «Это личная вещь Бунина. Этим гвоздем Бунин нацарапал слово «жопа» под окнами Мережковского». Бунина рассердила, что Дмитрий Сергеевич прославляет Муссолини. Дебаширин тоже сделал Красноперову подарок. Вручил ему последний номер газеты «Известия». Там была помещена заметка Дебаширина о росте в мире капитала цен на яхты. У Красноперова сжалось горло. Он взбежал по трапу и махнул рукой. Затем, нагнувшись, исчез в дверях салона. «Кланяйтесь русским березам!» — выкрикнул Дебаширин. Помните, у Есенина. Но его последние слова растворились в грохоте мотора. Крылатая тень, не оставив следа, пронеслась над землей. Глава 25. Транзит На следующий день Красноперов шел по Ленинграду. В мутные как раз фонтанки тесно плавали листья. Красноперов шел по набережной с тяжелым чемоданом. Мимо проплывали газеты на фонарных стендах, обесцвеченные дождями фасады, унылые деревья в скверах, зеленые скамейки, головные уборы, ларьки, витрины, ящики из-под картошки, мечты, надежды, грустные воспоминания. Краснопер ушел и думал. Это все. Прощай, Франция! Прощайте, дома и легенды! Звон гитары и умытые ветром площади, веселые устрицы и тихий шепот Софии.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 Мы идем по Уругваю. Вечером Краснопёров брёл по залитому светом Невскому. Люди толпились у дверей кинотеатров, заслоняли сияющие витрины гастрономов. Лица под неоновым огнём казались благороднее и чище. Помедлив, Краснопёров толкнул вертящиеся двери. В холле ресторана было прохладно от зеркал. Девушка в малиновых брюках красила ресницы. Краснопёров бегло сосчитал.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 Шипнула нашему герою кардинале. «Сонька туфли разула, мозоли у ней, это страшное дело!» «Интересно, где здесь могила Евтушенко?» спросил Бельмондо. «Нет ли трёшки до среды?» поинтересовался Монтан. «Что сегодня по телевизору?» задал вопрос Жан-Маре. поднял руки и отчаянно воскликнул. «Где это я? Где?» «Рифмуй!» пикантно ответил ему грубиян Бельмондо.